В эти несколько секунд он вперёд верил тому, что высший, справедливейший суд будет произнесён ими, именно этими посетителями, которых он так презирал минуту тому назад. Он забыл всё то, что он думал о своей картине прежде в те 3 года, когда он писал её. Он забыл все те её достоинства, которые были для него несомненны. Он видел картину их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 всякое лицо с таким исканием, с такими ошибками, поправками, выросшее в нём с своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столь раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им,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 Он полюбил Галинищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешёл к восторгу. Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимой сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата, но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить.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 Всё это и многое другое промелькнуло в мыслях Михайлова, и опять лицо его просияло восторгом. Да, и как сделана эта фигура, сколько воздуха обойти можно, сказал Галинищев, очевидно этим замечанием показывая, что он не одобряет содержание и мысли фигуры. Да,